Часть 12. Они остались рядом с нами, а к коробке отправились дроиды. Один из дроидов просто остановился рядом с коробкой. Второй ползал вокруг нее, видимо, просвечивая. Заметил, как девушка кивнула начальнику СБ. Именно она управляла дроидом, который просвечивал коробку. Второй дроид подъехал и открыл коробку. Ничего не произошло. Они втроем подошли к коробке, и я решил составить им компанию. Внутри обнаружилось много коробочек поменьше, и на них наклеены такие же наклейки, что и на коробке. «Что это такое?» — спросил начальник СБ. «На ниты. Мне это ни о чем не говорило». «Это взрывчатка?» «Хуже. Эта дрянь может полстанции сожрать и не подавиться. Откуда только пираты ее взяли?» «Жаль. Что жаль? Жаль, что эту дрянь мы не нашли на пиратской станции». Я бы ее на пиратской станции оставил и пожелал ей приятного аппетита. Что с ними делать? Они пока не активны. Сейчас поместим их в специальную стазис-капсулу. Там они будут не опасны». «Понятно». Вскоре дроид привез большой куб и коробку, и поместили в него. «Подскажи, как мне записать коробку в трофеях, и сколько эта дрянь стоит?» «Ты совсем головой ударился? Все будет засекречено». «Понял, так и запишу». «Засекреченная коробка с нанитами. Цена неизвестна». «Ни один десяток миллионов стоит такая коробка на черном рынке». «Отлично. Записал цену, указал примерно 99 миллионов». «Серьезно? Шучу. От тебя можно что угодно ожидать». «Да ладно. Вы у себя в СБ чересчур серьезная. Зато тебе весело». «Больше не находи эту дрянь». «В этот раз я совсем ни при чем. Это все они» показал в сторону троицы, стоящей в сторонке. «А ты просто мимо проходил?» «Конечно, это они меня вызвали». «В общем, ты меня услышал». «Конечно, но гарантии дать не могу. На кораблях еще много, что есть». Они ушли и увезли куб с коробкой внутри. «Что это было?» спросил начальник транспортной секции. «СБ было». «Нет, коробка с чем?» «Это уже засекреченная информация». «Опасная дрянь, как я понял. Сказали, чтобы больше не находили такое и уехали. Если найдете, сразу их вызывайте, и коробку можно держать в холоде». «Понятно. Работайте. У нас много вопросов к тебе. Задавайте». До самого вечера мы разбирались с тем, что выгрузили от пиратов. Многое вообще не смогли опознать и понять, что это такое. Хотя на этом складе, наверное, треть от того, что мы привезли. Но даже это впечатляло. На данный момент выгружено три рейдера и 6 крейсеров. Осталось еще три рейдера, тяжелый крейсер и фрегаты. Это не считая трех средних транспортников, забитых под завязку. Как вообще успели это все погрузить за два дня, было для меня загадкой. Видимо, сказалось большое количество транспортных дроидов или огромное желание заработать. Следующий рабочий день начался с очередного совещания у командира. «Алекс, что у тебя с финансистами?» Первый вопрос, который задал Арит. Разговаривал с ними и готов перевести всех, но они отказываются платить мне за транспортировку. «Почему так?» Говорят, что лимиты у них исчерпаны. Что это такое, я не знаю. Кроме того, линкоры в ходе боя с пиратами получили повреждение, им требуется ремонт, который я должен буду оплатить из собственного кармана, так что я не собираюсь выступать спонсором флота». «Понятно. Я поговорю с ними». «Этот вопрос выяснили. Что за ЧП вчера произошло, можешь рассказать?» «Этот вопрос не ко мне, а к начальнику СБ. Я их только вызвал. «Он притащил на станцию целую коробку с нанитами. Сейчас выясняем, откуда она взялась», — ответил начальник СБ. «Говорю, тебе рано кого-то выпускать со станции. Кто знает, какие он еще подарки привез». Фред, не начинай, мы вчера уже все обсудили. Алекс, что с разгрузкой кораблей? Идет. Вчера разбирались с тем, что привезли, но там еще много. Мне хотелось бы выяснить у начальника СБ, когда они освободят тяжелый крейсер. Его нужно разгрузить. В его трюме коммерческий груз, а на летной палубе трофеи. Крейсер пока останется как есть. Он нам нужен. Вот я спрашиваю, насколько долго он вам будет нужен? «Это не я решаю. Специалисты прилетят, скажут, лучше бы ты их не привозил. С ними столько проблем. По-твоему, я должен оставить их на станции? Скажи мне, что у тебя произошло с аварцами? В этот раз ничего не было. Как не было? А когда ты через их систему пролетал? Я никого там не трогал. Мы просто пролетели транзитом». «Они прислали петицию, что ты оскорбил командира местной станции и угрожал ему расправой». «Подумаешь, какая цыпа! Я до этого три их крейсера раздолбал, экипажа пленил и ничего. Скорее всего, они мне имстят мстят за это. К тому же, чем я его оскорбил? Сказал ему правду? Все как есть». «Запись разговора сохранилась? Должна вроде. Сколько дней назад это было? Десять». «Вот, держи». Всего-то отправил его в медсекцию проверить голову. Действительно странно, и не тронул вроде никого. На тебя совсем не похоже. Мне уже объяснили, что войны между империями нет. «Фред, перекинь мне запись», — сказал Рид. Просмотрев запись, он произнес. «Вот видишь, Фред, он в практически культурной форме его послал. Какие здесь могут быть претензии? Это аварцы злятся на него за то, что он станцию захватил». «Кстати, а вы представителя аварцев на станции нашли?» — спросил начальник СБ. «Откуда ты знаешь о нем и как он выглядит?» — в ответ спросил он. Спрашивая об этом своего начальника. Он в курсе этого вопроса. Сам я его искал на станции, но мне не сообщили о том, что его нашли. Скорее всего, он среди рабов спрятался. Он точно там был?» «Был. Откуда ты все это знаешь?» «Подписка у меня. Все вопросы к твоему начальству». Понял. Кроме того, считаю, что для ускорения вопросов по разгрузке и разбору трофеев стоит подключить начальника транспортной секции и старшего техника у меня со станции. Они занимались погрузкой трофеев у пиратов и знают, что и куда разместили. Пускай подключается, сказал Арид. Теперь о вчерашнем происшествии. Алекс, отправь этого ящера на гражданскую станцию, чтобы его не было на станции. Что случилось? Он вчера вышел на сцену во время выступления мадам Бенси в клубе. Как он там оказался? Сын у нее решил доказать маме, что он не опасен. И преподнес ей такой подарок. Чем все закончилось? Ну, как тебе сказать? Эффект от его появления превзошел все ожидания ребенка. Некоторые до сих пор не могут прийти в себя. Все живы? Никто не пострадал? Я о ящере. Ящер не пострадал. Остальные почти не пострадали. и Ящер сидит на том же складе, только под замком. Думаю, его можно отправить. Вот только как быть с СБ? Фред не понял. При чем здесь СБ? Видишь ли, он держал бордель на станции. Много знала и девица его тоже. К ним вопросов много. Когда ты закончишь с ними? Не знаю, людей не хватает. Тогда как закончишь, сообщи Алексу. Пускай он его переправит на гражданскую станцию. «Сделаю». После планерки я отправился к Ариде в номер. Она была вся растрепанная. «Привет! Мне сообщили о вчерашнем происшествии и отправили разбираться. Рассказывай, что произошло». «Что рассказывает? Он как-то протащил этого ящера и выпустил его на сцену во время моего выступления. «Представляешь, я работаю, а из-за кулис появляется голова этого чудовища». «Он не чудовище!» Послышался откуда-то сбоку голос Рида. — Где он? — В шкафу сидит. — Наказан. — Почему в шкафу? — Куда здесь его еще посадишь? — Выпусти его, мне нужно с ним поговорить. — Пускай выходит. Шкаф не открывался. Рид не выходил. Пришлось самому открыть. Рид обнаружился в самом низу под ее платьями. — Выходи, поговорим. — Ругаться будешь? — Нет, просто хочу с тобой поговорить. «Говори мне и здесь хорошо». «Хорошо. Скажи мне, зачем ты это сделал?» «Хотел маме доказать, что он не опасен». «Ты ведь знаешь, что он не опасен?» «Знаю». «Теперь давай разберемся с тем, что у тебя получилось в итоге». «Ты сидишь под домашним арестом. Дракоша заперт на складе. У мамы будет много проблем за тебя с клубом, потому что ты сорвал выступление». «Все это ради того, чтобы доказать маме, что она не права. «Как ты думаешь, стоило это делать или нет?» Он молчал. «Ну что молчишь?» «Думаю, не стоило». «Вот видишь? Значит, не стоило доказывать маме, что она не права». «Ну она же не права!» «Не права, но ты уже не маленький и должен понимать, каким последствиям это приведет». «Значит, должен был доказывать как-то по-другому или не доказывать ничего?» «Как ничего?» «Очень просто» оставить маму с ее мнением и не пытаться ее переубеждать. Тогда не было бы таких последствий. «Кто сейчас будет выплачивать неустойку Бару за сорванное выступление?» «Ты не сможешь». «Значит, мама. Получается, что ты маму наказал просто потому, что ее мнение отличалось от твоего, а она явно этого не заслужила». «Не заслужила?» «Думай теперь, как будешь заглаживать свою вину перед мамой и дракошей» хотя перед ним ты уже вряд ли сможешь извиниться. — Почему? — Ты больше с ним не увидишься. У меня приказ выслать его отсюда, так что своими действиями ты наказал не только себя, но и маму с дракошей. — Куда ты его отправишь? — На гражданскую станцию. Куда я могу его отправить? — Что с ним там будет? — Не знаю. Он уже взрослый и, в отличие от некоторых, способен самостоятельно принимать решения. Сейчас пойду и поговорю с ним. — Не наказывай его, это я во всем виноват. Здесь в флоте есть регламент. Наказания будут всем в соответствии с регламентом. Хотя то, что признаешь свою вину, уже хорошо. — Надеюсь, больше ты не будешь позволять себе подобных выходок? — Не буду. Когда вышел из каюты, Арида вышла за мной. — Что у тебя с баром? — С баром все в порядке будет, я говорила о Соде. Он сказал, что это их вина, что ему удалось протащить ячера в клуб. Все вопросы к бару, а не ко мне. Впрочем, бар не в претензии. Они даже в плюсе и сами выложили в сеть видео с происшествием. Серьезно? Конечно, там много просмотров. Зачем? Это бесплатная реклама. Они мне предложили дополнительный контракт на десяток выступлений. Значит, ты не в убытках? Нет. Ты только Риду ничего не говори об этом. Не буду. Что с ним будет по этому вашему регламенту? «Нашему, Арида, нашему!» «Думаю, ничего, никто ведь не пострадал от его действий. Вернее, почти не пострадал. Знаешь, я до сих пор не могу прийти в себя. Вначале все зрители неожиданно шарахнулись от меня. Поворачиваюсь, а сзади стоит этот ящер и на меня смотрит. Думала, все, сейчас сожрет. Тебе стоило пообщаться с ящером, он не опасен. В сети есть видео, как ты его привел в приемную». «Хорошо, теперь представляю, что чувствовала помощница командира, когда ты с ним пришел». «Вы с ней общались?» «Конечно». «Тогда разберетесь без меня. Мне нужно идти». «Алекс, заходи чаще». «Как получится, у меня много работы». «Понимаю, но все равно заходи». «Брата здесь нет, а меня он совсем не слушает». «Постараюсь по возможности». Когда я появился на складе, я ящер пребывал в ворчливом настроении». Так мне сказала девушка, что находилась с ним. — Привет, что ли? — Привет. С ноткой грусти ответил он мне. — Где Рит? — Заперт в своей каюте. — Понятно. Что хотел? — Поговорить с тобой. — Говори. — Ты мне скажи, сколько тебе лет? — 326 по-вашему. — Вот видишь, уже не маленький. Подожди, сколько лет вы тогда живете? — Около тысячи. — Тогда получается, что ты еще совсем молодой. Это многое объясняет. «Что объясняет?» «Обстоятельство, что ты с Ридом сошелся. Он тоже еще ребенок. Он хороший, разумный. Я хотел ему помочь с мамой». «Помог» называется. «Мама до сих пор под впечатлением. Я ведь запретил тебе выходить без меня из помещения. Я хотел ему помочь». «Все с вами ясно. Что теперь будет?» «Тебя отправят на гражданскую станцию. Что у тебя с помещением?» «Договариваются». Пускай договариваются быстрее. Скоро тебя туда отправят. Тогда, может, тот, кто отправит, и договорится с помещением? Нужно подумать, как с тобой поступить. Не знаю, как ты будешь ходить по гражданской станции. Подумай. На выходе из склада получил звонок от Эллы. «Алекс, я все решила». «Молодец, что решила?» Весь груз, что был в трюме тяжелого крейсера, перегрузит на другой транспортник, и отвезут на склад гражданской станции. СБ заберет себе только четыре тысячи креокапсул с разумными. Зачем они им? Не знаю, не говорят. Наверное, проверять хотят. Так что все вопросы я решила. Молодец. Как тебе это удалось? Меня даже на корабль не пустили и разговаривать со мной не стали. Достало их просто. Зачем им этот груз? Он же коммерческий, из планеты. У них и без него работы полно. — Непонятно, что они копают. — Знаешь что, скинь мне на всякий случай добровольное согласие тех, что в криокапсулах. Они у меня на пластинке. — Можешь сделать копию? — Конечно, заходи ко мне. Я у себя в каюте. Пришлось долго идти к ней. — Поселили ее далеко от командного центра. — Как далеко тебя поселили? — Да, очень неудобно. — Вот, держи, здесь все записи. Вставив пластинку в коммутатор, начал закачку их на нейросеть. «Хорошо, что у меня теперь был дополнительный модуль памяти, и там много места. Не знаешь, куда тебя отправят?» «Нет, я бы лучше куда-то с тобой полетела». Спрашивал командование о себе. «Они сами ничего не знают. Говорят, ждут команды сверху». «Вот и я спрашивала. Ответили, ожидайте распоряжений». «Для тебя это даже хорошо. Работы нет, а креды капают». «Хорошо, что мы удачно вернулись». Честно говоря, я опасалась, что будет хуже. Слушай, что по поврежденному товару из трема линкоров? Он был застрахован, так что проблемы с ним нет. Заказчики сами будут решать этот вопрос. Мы все обязательства перед ними выполнили. Товары их доставили, у них нет претензий к нам. Как им здесь на станции? Нормально. Помогаю по мере сил и возможностей. Большинство сейчас отрывается в барах. Отмечают удачный перелет. В общем, их все устраивает. Ждут, когда их закончат проверять СБ и отправят на гражданскую станцию. В чем ты им помогаешь тогда? Многие гражданства хотят сменить. Понятно. Тогда работая я побежал дальше. Заходи в гости, поговорим. Постараюсь. Выйдя от нее, задумался. Раньше я подозревал, что она сотрудничает с СБ, и тот факт, что она смогла решить вопрос только подтверждала это. С другой стороны, она хорошая помощница, и я совсем не против, чтобы она помогала мне снова. Вот только пока не знал, чем буду заниматься. Меня больше волновало, почему молчали финансисты. Неужели до сих пор они не знают, что я перегнал корабли на стоянку? Или задумали что-то другое? Нужно узнать, как здесь сертификации обстоят дела. Тяжелый крейсер считался средним кораблем, а у меня не было сертификата пилота средних кораблей. Хотя я и разучил базу, но она сильно устаревшая. Попробовать, что ли, сдать экзамен? Выяснив у Искина, где на станции находится большой сертификационный центр, отправился туда. В центре оказалось много учащихся, и мне с трудом удалось найти свободный сертификационный тренажер. Вот только когда я захотел сдать на пилота... Тренажер уперся и не захотел у меня принимать экзамен. Потребовал обновить базу пилота. Пришлось заплатить 140 тысяч за его обновление и начать его изучение. Только после этого он согласился принять оплату и начать экзамен. Решив, что экзамен на средние корабли мне не сдать, начал сдачу экзамена на малые. Сдал этот экзамен без всяких проблем. Видимо, сказались мои многочисленные тренировки на летном тренажере. Окрыленный этим успехом, решил попробовать сдать и на средние корабли. С большим скрипом и с огромным количеством ошибок мне это удалось. Вышел я оттуда облегченный на 160 тысяч, но довольный. Теперь я считаюсь пилотом-универсалом и мог пилотировать от линкора до самого маленького флайера. На радостях заскочил Коди, хотел позвать его отметить это дело, но он был сильно занят. У него шло судебное заседание. Оставив ему пластинку с записями, отправился работать. Мое присутствие снова потребовалось на выгрузке трофеев. Здесь уже находились Нилас Седди и вместе с местными занимались разгрузкой трофеев. «Командир, у нас опять какая-то непонятная коробка», — сказал Нилас.